Глава восьмая. Фестиваль Утром выходного дня выдалось солнечным и спокойным. Я с удовольствием потянулась на кровати. Желания куда-то идти не было, но я заставила себя подняться и направилась в душ. Мы с девочками договорились встретиться в десять, и времени мне хватало. Основная сложность лишь с нарядом. Платьев у меня не так много, поэтому, постояв перед шкафом минут пять, вытащила на свет тёмно-зелёный сарафан на толстых бретелях, длинной до щиколоток, слегка расклешённый к низу, совершенно не стеснявший движения. Дополнила свой образ широким чёрным поясом. Волосы собрала в высокий хвост, нанесла лёгкий макияж и надела сандалии. Предполагалось, что ходить мы будем долго, так что туфли точно неуместны. Сумочку брать не стала, а телефон уместился в одном из карманов сарафана. И огромным плюсом было то, что там имелась молния. Ещё пришлось немного поколдовать, чтобы защитить карманы от воришек. Что-то мне подсказывает, что на таких мероприятиях стоит держать личные вещи как можно ближе к телу. С девочками мы встретились около ворот. Катина выбрала для себя струящееся бежевое платье с прозрачными рукавами и выглядела словно сама невинность и кротость. А вот Риш наоборот, своим видом бросала вызов обществу. Алый топ, прикрывающий только грудь, юбка солнца с широким поясом, державшимся на бёдрах. Оголённый плоский живот так и притягивал взгляд. «Ты решила найти себе неприятности?» — поинтересовалась я, окинув её взглядом. «Почему?» «Да мой наряд ещё скромен, поверь». Пожав плечами, решила не спорить. Стоило выйти за ворота, как нас буквально оглушили звуки. Всё же территория Академии была защищена куполом, приглушавшим шум города. На центральной площади творилось что-то невообразимое. Гирлянды живых цветов украшали практически всё вокруг. Множество разноцветных палаток с различными товарами так и манили к себе. Чего тут только не продавали. Цветочные украшения, сладости, косметику, игрушки. Медвежонок из мелких роз меня впечатлил. Правда, покупать такого я бы не стала, неизвестно ведь, сколько он простоит. А вот отказать себе в удовольствии попробовать мороженое из васильков не смогла. Оно оказалось вкусным, но немного приторным, и чего-то не хватало. Кстати, Триш была права. Ее наряд оказался не самым вульгарным. Мне на глаза попалось несколько девушек, надевших на себя красивое белье, а поверх прозрачную сетку. Мужчины буквально пожирали их взглядами, но каких-то вольностей себе не позволяли. Главный парад начинался через три часа, а пока нам предлагали насладиться отдыхом и развлечениями. Самое интересное, естественно, для детей. Различные аттракционы, мастер-классы, фокусы с использованием магии и многое другое. Праздничная атмосфера влияла на меня положительно. Я на время забыла обо всех проблемах, в том числе и о странном поклоннике. Изначально хотела рассказать подругам, но потом передумала, чтобы не расстраивать. Сама разберусь. Надеюсь, что это просто стеснительный вздыхатель, а не маньяк. Последнее было бы очень грустно. «Спенсер, прекрасно выглядите!» раздался за спиной, довольный голос Марселя, заставив меня обернуться. «Магистр?» Эльф окинул меня придирчивым взглядом. Сам он сегодня был одет в джинсы с футболкой, выгодно подчеркивающую мускулатуру. «А где же ваши подруги?» «Отошли за напитками, а вы один или с магистром Блэкбором?» «Эт не любит такие мероприятия!» Театрально вздохнул он, словно был опечален. «Поэтому я тут совершенно один. А ты хочешь, чтобы я присоединился к вашей компании?» Я слегка скривилась от того, что он перешел на неформальное общение без моего на то согласия, но ответить не успела. «Магистр?» Рядом возникли три шикотина. В руках у них были молочные коктейли, один из которых предназначался мне. «Девушки, надеюсь, вы будете не против, если я присоединюсь к вам». Даже если подруги и думали иначе, вслух они этого не сказали. «Мы будем только рады», — пролепетала Катина, слегка покраснев. «Что ж, тогда я в вашем распоряжении». Эль был с и не зная почему, но меня это бесило. «Какие у вас планы?» «Мы хотели пройти среди палаток с сувенирами». Марсель махнул рукой, давая понять, что готов идти. Я осталась между три шелковиной, чтобы избежать его близкого присутствия. Почему-то меня поведение магистра несколько пугало. Назвать это преследованием можно с большой натяжкой, но он словно не понимал, что совершенно мне не интересен. А вот Эльфийка явно положила на него глаз, надеясь, она проявит активность и он переключится с меня. Но надежда была крошечной, так как взгляд Марселя постоянно падал лишь в мою сторону. От этого становилось неловко. Стоило нам оказаться среди украшений, как мир вокруг перестал существовать. От разнообразия колец, серёжек, цепочек просто ребило в глазах. Многие работы были сделаны весьма искусно и стоили довольно дорого. Пока подруги примеряли что-то из серебра, я отошла к другой палатке, славившейся изысканными браслетами. Они казались мне знакомыми. Практически такой же рисунок было на подаренном мне, хотя серёжки отличались. Я поинтересовалась, чья это красота, и мне ответили, что совместное производство эльфов и гномов. Услышав это, невольно перевела взгляд на Марселя. Нет, он не мог быть тем, кто оставил подарки в моей комнате. Я в этом практически уверена. «Ри, посмотри, какая прелесть!» Катина показала мне ободок из цветов, который уже успела надеть. Мы не едят?» «Да, смотрится замечательно». Тришно мою реплику слегка скривила губы, но она стояла за спиной Эльфийки и та ничего не увидела. Возможно, поведение Катины выглядело порой несколько невинным и детским. Она только недавно стала совершеннолетней и свободной от родительской опеки, так что ей еще предстояло учиться на собственных ошибках. Впрочем, как и мне. Главное, чтобы они были не особо болезненными. После небольшой покупки настало время посмотреть на приглашенных артистов. «Ты, как обычно, в окружении девушек». Раздался за спиной голос дракона, заставив нас с подругами вздрогнуть. «Эд, какими судьбами?» — удивился эльф. «Сам же говорил, что не пойдешь». «Передумал». Усмехнулся магистр темной магии, окидывая нас взглядом и почему-то останавливаясь на мне. На мгновение стало неуютно. «Не возражаете, если я присоединюсь к вашей компании?» «Нет», — пискнула котина. «Хватит их пугать своим недовольным лицом». Марсель подружески ударил дракона по плечу. Тот кинул на друга красноречивый взгляд, но промолчал. Чем ближе мы подходили к сцене, тем больше народ остановилось. Идти в самую гущу мне совершенно не хотелось, но подруги упрямо шли вперед, пытаясь найти самые лучшие места. Благо то, что с нами магистры немного спасало. Находиться рядом с черным драконом мало кто желал, поэтому рядом с нами образовалось небольшое свободное пространство, позволяя дышать спокойно, а не бояться быть затоптанной толпой. Концерт начался спустя 20 минут. Сначала ведущий долго и радостно распинался о празднике и о том, что сразу после выступления известной группы начнется сам парад машин. Я специально стала чуть в стороне от компании, чтобы не привлекать к себе внимание эльфа. Идея оторваться в городе уже не казалась мне настолько захватывающей. Но почему магистрам приспичило присоединиться к нам? Вокруг полно других адептов, часть из которых смотрела на нас с откровенной завистью. Чувствую, в общежитии стоит передвигаться осторожнее, а то можно оказаться зажатой где-то в темном углу. Особенно мне не понравился взгляд Валькирии. Уж слишком кровожадным он был. Меж тем на сцену вышла группа артистов и начался концерт. Меня хватило минут на пятнадцать, после чего я стала аккуратно пробираться обратно сквозь толпу. Нет, эта музыка определенно не для меня. Слишком громко, шумно и совершенно непонятно. Парни не пели, а словно кричали. Но народу нравилось. Подруги и вовсе пытались танцевать. Я написала им сообщение, что немного прогуляюсь, и мы увидимся на параде. Правда, ответа не получила. Мысленно махнув рукой, постаралась уйти так, чтобы магистры не заметили. И, похоже, мне это удалось, так как Марсель остался рядом со сценой. Выйдя из ликующей толпы, я подошла к одной из палаток и купила себе пакет с пончиками в разноцветной обсыпке и стакан холодного чая. Найти свободную лавочку оказалось делом весьма непростым, но удача явно мне сопутствовала. Удалось присесть чуть в стороне от сцены и толпы народа. Раскрыв пакет, поставила рядом с собой и взяла первый пончик, слегка тёплый, очень вкусный и не слишком жирный. Ммм, даже прикрыла глаза. Правда, моё уединение тот же нагло нарушили. «Согласен, очень вкусно», — раздался рядом довольный голос дракона, который в наглую жевал мой пончик. «Сами себе купите», — возмутилась я, хлопнув его по руке, уже тянувшись за вторым. «Не скажу, что мне было жалко». Все же в пакете их десять, и съесть все в любом случае не получится. Но наглость магистра просто поразила. Дракон же взглянул в сторону палатки, около которой собралась приличная толпа желающих перекусить, печально вздохнул. Не знаю почему, но мне стало его искренне жаль. Магистр, хоть и старался выглядеть бодрым, явно был измотан. Под глазами проступали синяки, кожа бледная, да и взгляд усталый. Моя жалость победила жадность, и я протянул дракону раскрытый пакет. Тут удивленно приподнял правую бровь, а затем с улыбкой принял от меня угощение. Пончик исчез так быстро, что я моргнуть не успела. Пришлось и само угощаться, пока один обжора и все не съел. Какое-то время мы молча наслаждались едой, и присутствие дракона меня совершенно не напрягало. Я бы даже сказала, было весьма комфортно. Остальные гуляющие обходили нас стороной и не мешали наслаждаться теплой погодой и праздником. «И почему вы не остались на концерт?» — поинтересовался магистр, нарушая молчание. Меня такая музыка совершенно не впечатлила. А вы? Магистр Тревина сказал, что вы не любитель таких мероприятий. Ректор настоятельно попросил меня поприсутствовать. События последних дней не самые радужные. Я понимала, что он говорит о взрывах. И ведь действительно, почему никто не подумал о том, чтобы отменить праздник? Конечно, я видела, какое количество стражей задействовано, но случиться могло все что угодно. Думаю, отменять не стали, чтобы не расстраивать народ. Произнес Элайдж, словно прочитав мои мысли. «Мне тут Марсель сказал, что вы познакомились во время одного из таких взрывов». «Да, к сожалению, я стала невольной свидетельницей. Правда, так и не смогла понять, для чего это делают. Версия по возвращению богов меня сильно смущает. Думаю, тут дело не в богах, а во тьме». В тьме?» Эти слова меня удивили. «Нет, папа не раз говорил о том, что тьма живая и существует независимо от всего вокруг. В каждом мире она проявляется по-разному». И самое главное, что тьму нельзя назвать абсолютным злом. Это неверное утверждение. Многие, уходя в тьму, находят свет. Да, существует много старинных легенд о том, что тьма была главной в этом мире. Ей поклонялись, боготворили, приносили дары. А потом ее заменили боги, пришедшие с небес. Народ позабыл тьму, но остались те, кто верно ей служит и хочет возродить. И что это им даст? Господство, власть, силу перечислил дракон, пожав плечами. «Каждый ищет в этом свою выгоду. Но я думаю, что приход тьмы отразился на мире очень негативно. Я была с ним полностью согласна. Все-таки этот мир не самый мирный. А если ее вызовут те, кто желает обрести силу и власть, то ничего хорошего точно не выйдет. Тьма всегда отдает долги и наказания. Призвать ее в мир с корыстными намерениями означает разрушить его. Жаль, что не все это понимают. «Что-то мы отвлеклись», — улыбнулся магистр. Из рассказа моего коллеги я понял, что вы умеете ставить сютмы. Я кивнула. И кто же вас научил столь высокому мастерству? Сама. Прежде чем поступить в академию, я училась дома. Много читала и тренировалась. Я практически не врала, лишь слегка недоговаривала правду. А данный щит почему-то выходил у меня лучше всего. А вы некромант, поэтому темные стихии поддалась. Я универсал, хотя некромантию люблю больше всего. И, похоже, она отвечает вам взаимностью. На это мне нечего было ответить, потому лишь пожала плечами. А затем перевела взгляд на часы, висевшие на площади. Что ж, совсем скоро концерт закончится, и ужасная музыка перестанет меня раздражать. Не понимаю, как народу вообще может такое нравиться. «Вот вы где!» — раздался немного недовольный голос эльфа. «Я должен ревновать?» «К чему?» — не сразу поняла я его фразу. Рей, ты почему ушла?» Перебила Марселя Катина, садясь рядом. Музыка не понравилась, к тому же решила немного передохнуть. А вы, как вижу, насладились по полной. Да, это одна из моих любимых групп. Ммм, ты хоть понимаешь, о чём они поют? Не всегда, — пожала плечами эльфийка. Но это не мешает мне их любить. Зря ты ушла, под конец было очень весело. Влезла Триша, стала рассказывать о том, что увидела. Честно, я слушала её в полуха, одновременно наблюдая за тем, как переглядываются два магистра. Мне показалось, что они мысленно разговаривают друг с другом. Но неожиданно всё отошло на второй план, интуиция резко завопила об опасности. Ещё секунду назад мне казалось, что всё в порядке, а теперь... Невольно стала оглядываться по сторонам, пытаясь определить, откуда может идти угроза. Вот только вокруг толпа народа и определить что-то было довольно сложно. Тем не менее, успокоиться я не могла. Моя интуиция срабатывала не так часто, но когда это случалось, то игнорировать её не стоило. «Марика, что случилось?» — поинтересовался дракон, заметив мои действия. «Ты её уже по имени называешь?» — раздался следом недовольный голос эльфа, на который никто не обратил внимания. «Чувствую опасность, но не могу понять, откуда она исходит», — честно призналась я, продолжая крутить головой. «Тут полно стражи, какая опасность?» Триш была недовольна тем, что я переманила на себя внимание магистров. Но мне было совершенно плевать на её недовольство. Вампирша поджала губы и попыталась перевести разговор в русло. «Может, сходим за напитками и перекусим? А то скоро парад, надо еще успеть занять лучшие места». «Думаю, это хорошая идея», — поддержал ее эльф. Я бы предпочла остаться на месте, но решила не устраивать сцены, и пошла следом, не переставая сканировать пространство. Тем временем концерт подошел к концу, и народ стал освобождать площадь, чтобы организаторы успели выставить ограждение для проезда машин. Наша компания заняла очередь к одной из палаток, торгующим горячими бутербродами. Чувство тревоги стало чуть меньше, но полностью так и не исчезло. Эд стоял рядом и наблюдал за народом, при этом периодически переводя взгляд на меня. Было приятно, что мне поверил хоть кто-то. Отвлеклась я всего на секунду, когда Катина спросила про напиток, и в этот момент услышала встревоженный голос Блэкбэра. «Щиты!» Я тут же призвала самый мощный и накрыла тех, кто находился рядом. Девочки также выставили щиты, но гораздо слабее. Посмотреть, что происходит вокруг, не успела, мой щит едва выдержал удар магического взрыва. Я даже не поняла, откуда именно он шёл. Повсюду слышались крики, но я старалась держаться, хотя это было очень сложно. Неожиданно потеяло, словно волна тепла прошлась. Оказалось, что Марсель решил поделиться со мной силами, при этом тоже держа щит. И я была ему признательна. Когда всё стихло, я осторожно сняла щит и вздрогнула от увиденного. Благодаря дракону нам удалось избежать больших жертв. Он создал поистине мощный щит и укрыл практически всех, кто находился на площади. Правда, сам выглядел не лучшим образом. Было видно, что он потратил больше половины резерва и сейчас с трудом держится на ногах. Создавай порталы и уводи их отсюда, приказал Эд, глядя на нас. Не могу, признался Марсель, залечивая рану на руке котенок, которую все же слегка задело. «Из-за взрывов магический фон сильно нарушен, нас может выкинуть совершенно не там, где мы хотим быть». «Грех. Ладно, тогда уходите под защиту Академии, а я постараюсь помочь стражам». Дракон едва стоял на ногах, но старался делать вид, что все хорошо. Площадь постепенно заполнялась стражами и лекарями, которые помогали пострадавшим, в том числе убраться на безопасное расстояние. Я и сама безумно хотела оказаться как можно дальше от этого места. Вот только мечтам было не суждено сбыться». Как только эльф закончил лечение и помог котине подняться, мы стали продвигаться в сторону Академии. И тут я вновь почувствовала опасность. Быстро обернувшись, увидела двух юношей в масках, спешивших в центр площади с двух разных сторон. За спинами у них были большие черные рюкзаки. Стража пыталась их остановить, но почему-то все заклинания отлетали. Первым порывом было вновь выставить щит, но я знала, что не смогу растянуть его на столь большое расстояние. И даже если дракон повторит свой манёвр, новых жертв не избежать. Поэтому я дождалась мгновения, когда двое в масках оказались достаточно близко друг к друг другу и накрыло их щитом. Да, возможно, идея не самая лучшая, зато необычная. Сами смертники такого не ожидали и сделать уже ничего не могли. Время неумолимо истекло, и раздался взрыв. Щит дрогнул, заставив меня закусить губу от напряжения. Боюсь, моих сил не хватит. Благо, стражи сразу сообразили, что есть отсрочка, и стали как можно быстрее выводить народ. Вот только я была на пределе своих возможностей. Еще немного, и сработает защита родителя, меня попросту выкинет в ад. А я этого не хотела. «Я рядом», — послышался за спиной напряженный голос дракона, который притянул меня к себе, едва не вжав тело, и стал делиться силой. «Держи потоки». Дышать стало значительно легче, и мой щит потемнел, став практически непроницаемым. В то же время мозг не мог не отметить, что в объятиях магистра мне весьма комфортно и даже не очень хочется, чтобы все это заканчивалось. Не зная, что намешано в тех бомбах, но сила внутри щита так и пыталась выбраться наружу, словно живая. «Когда скажу, отпускай щит», — приказал Эд. «Но...» — «Все ушли. Мы одни». Правильно понял он мое возмущение. «Чтобы не было внутри, уничтожить его не получится. Значит, нужно выпустить и сразиться». «Отпуская щит, и тут же бежишь как можно дальше. Поняла?» «Да». «Признаю, мне было немного страшно. И вроде бы смерти я не боялась, но вот то, что будет дальше, опасалась. Жутко подумать, что сделает мама, если я вдруг тут погибну. Боюсь, вновь на обучение не отпустят или вообще лет до ста под домашним арестом. А мне этого ой, как не хочется». «Три, два, один...» – досчитал магистр. Я тут же свернула щит и оказалась за его спиной. Но убежать не успела, воочию увидев, чем придется сражаться дракону. Не зная, как это удалось, но взрыв разорвал пространство мира, и сейчас на нас медленно ползла тьма. Она клубилась на границе разрыва, словно ощупывая пространство, и не спешила нападать. «Уходи!» — приказал магистр, на секунду оторвавшись от соперника. «Пришлось бежать. Правда, я всего лишь свернул за угол». Не знаю почему, но интуиция буквально кричала о том, что нельзя оставлять дракона одного. Хорошо, что в этот момент ему на помощь пришли несколько стражников, но их главной ошибкой стала атака первыми. До этого момента тьма словно наблюдала за всеми, а теперь решила обороняться. Черные щупальца метнулись в разные стороны, захватывая стражей. Те начали кричать от боли и терять сознание. Щиты, поставленные ими, не действовали. Дракону также пришлось вступить в бой. «Некромант против тьмы» — довольно страшное зрелище. Ему удавалось отбиваться от щупалец и даже нанести несколько ударов, которые, правда, не нанесли тьме особого вреда. Основная проблема заключалась в том, что сил у Блэкбера оставалось все меньше и меньше. Он и так потратил много резерва на щиты. Я смотрела на все это и не знала, как быть. С одной стороны, хотелось кинуться ему на помощь, а с другой была вероятность, что я этим просто помешаю. Но судьба решила все по-своему. Тьма сгруппировалась и нанесла настолько мощный удар, что дракон упал, потеряв сознание. Не раздумывая, я бросилась к нему и выставила щит, закрывая нас. Тьма остановилась у самой границы и замерла, будто принюхиваясь. Стало как-то не по себе. «Не бойся, дитя, я не причиню тебе зла». Послышался в голове незнакомый голос, заставив меня вздрогнуть. «Я чувствую в тебе что-то родное». «Кто ты?» «Я дочь Аида». Также мыслино ответила Тьме, продолжая удерживать щит. Зачем же вы вызвали меня в этот мир и тут же нападаете? Тебя вызвали не мы. И стражи скорее защищают, нежели пытаются навредить. Они не знают о том, что тьма бывает разной. Что ж, а в этот раз я уйду, но в следующий. Хоть она и не договорила, угроза чувствовалась настолько явно, что сомнений не оставалось. Думаю, мой прощальный подарок тебе понравится. Напоследок, сказала, тьма исчезла. Только убедившись, что опасность миновала, я сняла щит и огляделась. Магистр все еще был без сознания, как и остальные стражи, попавшие под удар. Я и сама чувствовала себя весьма скверно. Щит отнял практически все силы. Марика, как ты?» Рядом возник Марсель, заглядывая в глаза. «Что произошло?» «Нужно помочь магистру», – пробормотала я и потеряла сознание.